Глава двадцатая По возвращении в Терново нас встречали как героев. Домовые закатили пир, какого не бывало на самых крупных праздниках, а я, как и большинство практикантов, все равно не чувствовал радости. «Нас не было всего несколько дней, по-хорошему мы едва смогли нюхнуть пороху, поучаствовать в двух сражениях, последнее из которых было прервано в самый неожиданный момент. И пусть вмешательство Уварова, честно говоря, спасло нам жизнь, признательности к охранителю я не испытывал. А между тем рейтинг нового предстоятеля взлетел до невероятных высот». В результате «недельной войны», как ее теперь называли, польское государство вышло из состава Германской Федерации и попало под протекторат России. Уваров стал собирателем славянских земель. Вот уж чего вспомнили. Его отречение от власти через три месяца стало еще призрачнее, чем кодировка Потапыча. Терлецкая рассказывала, что некоторые горячие головы из Конклава выступали за пожизненное правление Уварова, мол, такого лидера в России давно уже не было. Я много что мог сказать этим активистам. Для начала хотя бы предложить посетить Тернова на второй день после нашего возвращения, когда Тинеев-старший явился забирать труп своего сына, похожий на обгорелую головешку наследника, в которого он вложил немалую часть своих сил и рождения которого планировалось не один год, вряд ли эти горячие головы видели высшую степень молчаливой скорби. На тени его старшего было попросту больно смотреть. Он явно уже не жил, а существовал, делая какие-то машинальные действия. Выслушал речь Завуча, которая впервые на моей памяти запиналась и подолгу подбирала слова, Сунул в пространственный карман медаль за воинское мужество первой степени и бережно, будто его ребенок крепко спал, взял на руки, завернутые в белый саван, останки сына. А потом исчез, переместился в свой фамильный особняк. Никифорову повезло меньше. Влада посмертно возвели в чин поборника, бедный же безродный умер, будто собака под забором. Его списали, как расходный материал, поставив в личном деле «не прошел практикум». Не знаю, в каком виде его доставили родителям и что им сказали, говоря откровенно, я даже знать не хотел. Маги умели врать немощным. И от этого мне было на душе еще гажа. «Я ходил на учебу и тренировки, общался с друзьями, обжимался с Тихоновой, но меня не покидало странное ощущение неполноценности. Будто взяли кусок плоти, вырезали его и сделали вид, что ничего не изменилось. Не обрадовала даже бумага из МВДО. Согласно ей, в случае начала службы в министерстве после окончания школы, каждый из нас сразу получал звание поборника, без всяких стажировок. Наверное, это должно было мотивировать нас». Практикум тоже особо не радовал. Складывалось ощущение, что вся магическая жизнь сошла на нет. Нечисть попряталась по норам, не предпринимая попыток вылезти наружу, а маги как-то в раз перехотели нарушать закон. Но вместе с тем, по условиям практикума, мы не могли уехать на те же новогодние каникулы, потому что вдруг придет вызов. Таким образом прошел январь. В томительном ожидании тепла закончился февраль, и, наконец, наступил март. Вопреки календарю, до настоящей весны еще было далеко, снега за зиму высыпало основательно, пусть не так, как в Иномирье, но все же. «Давно там не был?» — как-то спросил меня Рамик. «Три недели», — ответил я. Байков подогнал один артефактик, который собрал из оставшихся расходников, вот я и прикормил теневика. Тот действительно сейчас находился на голодном пайке, пусть я и скормил ему кристалл, выданный ранее». Однако, когда это было? Еще в том году, сразу после возвращения. Вдобавок, существо вело себя странно, складывалось ощущение, что теневик не хочет отпускать меня. «А где Потапыч?» — поинтересовался Рамиль. «Пьет. Даже бизнес забросил. Точнее, он теперь самый главный свой клиент. Вроде как тоскует». «Чего ему тосковать?» «Да так», — уклончиво ответил я. Не говорит же, что всему виной дела сердечные. Кто ж знал, что эта обдериха так западет в душу Потапычу? Кое-какие изменения произошли и с высокородными. Их клуб по интересам преобразовался. Оттуда окончательно выпала Горленко, даже общение Света и Ани сошло на нет. Причину я узнал лишь относительно недавно, случайно став невольным свидетелем разговора в башне. «Удар нужно нанести внезапно, пока он ничего не подозревает». — вещал Куракин. — К тому времени восстановится артефакт Терлецких. — Как ты щедр за чужой счет, — возмутилась Светка. Пусть она и общалась с Сашей, но, по всей видимости, полного доверия между ними не было. — Если мы все вместе, то действовать должны заодно, — ответил он ей на удивление спокойно. — Допустим, — согласилась Терлецкая. — А кто нанесет удар? Возникла короткая пауза, во время которой высокородные посмотрели друг на друга. «Я!» — твердо сказал Куракин. «После того, как время остановится, я выстрелю из ружья». «А если он прежде накроется щитами?» — возразила Света. «С магом такой силы никто никогда не сталкивался». «Тогда вот!» — Куракин вытащил короткий кривой клинок. «Кинжал ассасина. Мне пришлось продать половину всех фамильных драгоценностей, чтобы купить его. Пробивает любую защиту». Из минусов, что к жертве нужно подойти вплотную. Не каждый маг позволит это сделать, но если он будет заморожен... «Допустим», — согласилась Светка, — «осталось самое важное — место». «Я знаю, где он живет», — сказал Куракин. «Как и все. Толку-то, — пожала плечами Терлецкая, — у нас сил не хватит ворваться в дом к обычному благородному, а тут идет речь о самом...» «Не стоит называть имены должностей», — сказал я, устав прятаться на лестнице, ведущей в гостиную. «У стен есть уши, тем более у стен башни». Куракин пронзил меня жгучим и полным ненависти взглядом, хотя ладно, к этому я привык. Терлецкая внимательно, но без особых отрицательных эмоций, а Ганин же и вовсе замер, боясь пошевелиться. Я, кстати, о нем совсем забыл, в разговоре Сергей не принимал участия. «Зря ты сунул нос не в свое дело», — зло обронил Куракин. «Я только теперь понял, что он собирается сделать. Видимо, настолько поверил в свою безопасность на территории Тернова, что немного расслабился. У высокородного был лишь один шанс провернуть все по возможности незаметно и быстро — шоковый удар силой, как мы это называли». «Выместить на противника почти все запасы магической энергии, буквально ошеломить его, чтобы ввести в ступор. Что будет потом, я уже догадался. Кинжал ассасина по-прежнему находился в руке высокородного. Я успел ответить в самый последний момент. Наши силы схлестнулись, причем довольно ощутимо. Каменный пол весьма заметно дрожал. Интересно, ментор почувствовал возмущение магической энергии в башне или нет?» Время работало на меня, все-таки я был прилично сильнее Куракина, а после той недосхватки с поляками чувствовал, как сила клубиться подобно горячему гейзеру, требуя высвободиться. Тренировки не спасали, слишком большой объем ее был внутри, да и, признаться, оболочка трещала по швам, тут и там на коже появлялись маленькие магические язвы, стоило надавить на них, как они испускали слабую дымку». «Сила требовала выхода, и теперь Куракин благородно, точнее уже высокородно, мне в этом помог». «Помогайте!» — крикнул он, понимая, что не справляется. Терлецкая даже не попыталась вмешаться. Она сложила руки на груди, наглядно демонстрируя свои намерения по отношению ко мне. «Аганин вроде сделал шаг к нам, но его я остановил лишь взглядом, тут же добавив. «Не стоит. Я сильнее вас обоих». Подождал еще немного, после чего отбросил Куракина в сторону. Он свалил шкаф с книгами, оказавшись погребенным под толстенными фолиантами. Попытка покушения провалилась. «Не стоит наживать врагов там, где можно обрести союзника», — поделился я бесплатной мудростью. «Я просто хотел сказать, что если хотите пообщаться без лишних ушей, то стоит делать это в лесу, желательно вместе силы и накрывшись куполом безмолвия. а после Ушел. И вместе с облегчением из-за сброшенного избытка силы этот разговор разбередил множество душевных ран. Только тупой бы не понял, что задумали высокородные. Покушение на охранителя-предстоятеля. Мелкие сошки решили свалить мага вне категории. И самое забавное, мне нравился их план. Понятно, что в открытом противостоянии шансов у нас вообще практически никаких, но с помощью артефактов все действительно могло выгореть, в случае же неудачи. Делиться своими намерениями с друзьями я не стал, чтобы не навлекать на них опасность. Но с каждым днем мысль о том, что у варова необходимо остановить, крепла во мне все сильнее терзали лишь мысли об убийстве, которую я все успешнее оправдывал другим аргументом. Если не вывести из игры охранителя, то смертей будет гораздо больше. Поэтому через пару недель я окончательно созрел. Убедившись, что высокородных нет ни в башне, ни на территории Дома чудес, я отправился в Лебяжий овраг. «Ты?» — удивился Куракин. «А ты бы хотел увидеть Уварова?» — усмехнулся я, входя в купол. «Как ты нас нашел?» «Ближайшее место силы здесь. Куда вам было еще податься?» «Чего ты хочешь?» — спросил Куракин. «Присоединиться. Помощь вам точно не помешает. Я не понимаю, чего хочет добиться Уваров. Понятно лишь, что ничего хорошего. Если не остановить его сейчас, то, боюсь, скоро станет уже поздно». «Тебе это не нужно, Максим», — сказала Света. «Риск слишком велик. Мы мстим за отцов, а ты...» «А я смотрю чуть дальше». «И мною движет не банальная месть, а рациональная составляющая. уваров опасность для всего магического мира». «Ты нам не нужен», — категорично отрезал Куракин. «Я вам нужен больше, чем вы можете представить. У вас есть все, кроме самого главного. Вы занесли руку, но не знаете, как нанести удар. Я же могу сделать так, чтобы уваров сам пришел к вам». «Как?» В словах Куракина, кроме неприязни, появилось еще кое-что – любопытство. И это было уже хорошо. «Каждый год лучшую группу практикума отличает сам предстоятель. Рукопожатие, похлопывание по плечу и всякое такое. Обычай глупый и архаичный, но он существует. Надо лишь стать лучшими». «А, всего-то!» – кивнул Куракин. «Только если ты не заметил, за три месяца у нас не было ни одного вызова». «Они будут, в ближайшее время. Так что, по рукам?» Я не знаю, каких усилий Куракину стоило протянуть мне ладонь. Наверное, меньше всего он хотел видеть меня рядом. Но Саша понимал и кое-что другое. Ради высокой цели иногда приходится поступиться принципами. «Так что ты будешь делать?» — спросил он. «Ничего особенного. Просто воспользуюсь кое-какими связями». Для задуманного плана я дождался ночи. Конечно, с точки зрения этикета вызывать протектора сейчас было не очень красиво, зато вполне себе безопасно. Я боялся другого. Что, если Марков попросту не придет? Однако опасения оказались беспочвенными. Сергей Палыч появился пусть и не сразу, но буквально через пару минут. «Когда я говорил, что ты можешь ко мне обратиться, то имел в виду светлое время суток». По сонному лицу Маркова было понятно, что я его разбудил. Вдобавок, при перемещении протектора мотнуло в сторону дерева. И это несмотря на то, что он ориентировался в пространстве по мне. Слепая аппарация давалась тяжело даже сильным магам. Простите, Павел Сергеевич, но ночью можно поговорить без посторонних глаз. «Это разумно. Итак, чего ты хочешь?» «Вы говорили, что вам не по душе назначение хранителя на роль предстоятеля». «Я сказал, что это не по душе многим. Обо мне разговора не было» улыбнулся Марков. «Павел Сергеевич, извините, но у меня нет времени играть в загадки. Хотели бы вы, чтобы Уваров перестал управлять конклавом?» «Допустим», — кивнул Марков. «Но в данный момент это невозможно». «Возможно, но для этого необходимо кое-что сделать. Не спрашивайте конечную цель плана. Нужно лишь, чтобы самые жирные вызовы по практикуму получала моя группа». «Самые жирные?» — с усмешкой повторил Марков. «Ты предлагаешь вслепую помогать тебе, но не раскрываешь детали плана. Только в таком случае я могу гарантировать безопасность вам и своей группе. Ты просишь о помощи и одновременно не доверяешь мне. Я просто пытаюсь перестраховаться». — Допустим, — согласился Марков, потирая ушибленное плечо, — но толку от этого будет немного, на магическом радаре тихо, ни нечисти, ни некромантов, ни сошедших с ума оборотней, а вот это я уже возьму на себя. — Так что, договор? — Как по мне, ты слишком уверен в собственных силах, — впервые за весь разговор серьезно сказал Павел Сергеевич. Такие люди либо в конечном счете занимают высокие посты, либо оказываются во овраге с перерезанным горлом. Я учитываю возможные риски. Хорошо, если так. Ладно, Максим, будь по-твоему, я гарантирую твоей группе, как ты выразился, самые жирные вызовы». Мы ударили по рукам и разошлись. Марков отправился досыпать, а я беседовать с наиболее важным элементом своего плана. «Дом открываю, тебя призываю, дверь дверями, петли петлями, ключи ключами, банник, что клятвой связан, ко мне привязан, явись твою ж за ногу, Потапыч!» Мой подопечный представлял собой жалкое зрелище. Одежда, которую он обычно старался держать в чистоте, я же банник все-таки хозяин, а не пес собачий, истрепалась и была грязной. Часть бороды выдрана, видимо, в очередной пьяной драке, под глазом расплывался свежий бланш. В общем, Потапыч пустился во все тяжкие. «Тебя где так угораздило?» Ответил банник не сразу. «Видимо, вызвал я его именно в тот момент, когда бедолага только-только выпил и еще не успел закусить, поэтому пришлось дожидаться, пока Потапыч подышит в кулак, после чего он ответил». «Понимаешь, хозяин, никакого ума у этих домовых. Я им говорю, баба не только для утех нужна. Если спутницу правильное выберешь, то с ней душа отдыхает. Вроде как полноценным становишься. Понимаешь, хозяин?» Я кивнул «Уж сколько лет один и один, то выгляди волком зывою, а когда найдешь существо по духу, вон оно че, не быть вам вместе, понимаешь, хозяин, отношения на расстоянии, гиблое дело!» Банник молниеносно вытащил фляжку и, прежде чем я успел ее перехватить, сделал пару глотков. «Был у нас парень один, ладный, высокий, все девки по нему сохли. Нашел он невесту себе, с виду пора залюбуешься лебедь и лебедка. И что ты думаешь?» «Что?» Я пока не переходил к делу, чувствуя, что Потапычу надо выговориться. «Солдаты его забрали. Он уходил и ей наказал ждать. Мол, приду, обвенчаемся. Всего-то двадцать пять годков отслужить надо было. И знаешь что?» Я отрицательно замотал головой. нет дождалась, стерва такая! На четвертый год замуж выскочила за сапожника, чтобы им пусто было! Паренька-то того, правда, турки на седьмой год убили, но суть вот она! Что ж я, не человек, что ли, хозяин? Нечто счастья не заслуживаю!» Углубляться в физиологические особенности людей и нечисти сейчас было не самое удачное время, поэтому я просто кивнул что Потапыч, запала тебе в душу это абдериха ох хозяин девка слочная себе на уме ну уж будто ключики мы друг к другу подобрали пусть молодая только только царя застала потому у монет но ведь у у бабы дело наживное когда правильный человек рядом а что скажешь если мы ее к себе заберем хозяин банник сделал неуверенный шаг ко мне свалился поднялся но все же пошатываясь приблизился и схватил за штанину хозяин я ж тебе погроб жизни хозяин я ж все для тебя всего не надо я похлопал его по плечу но кое что сделать придется